Глава 28. Скажи ещё, попросила она. О чём? А, у тебя большие, выразительные глаза, и ещё у тебя большие ухи. О, я хотел сказать уши. Она засмеялась. Тебе повезло. Я феминистка, помнишь? Меня оскорбляют даже более умелые комплименты. Всё-таки расскажи о своей работе. Я до сих пор так и не поняла, то ли ты простой исполнитель, Вон как бегаешь и стреляешь, то ли почти генерал. Кредитки в бумажнике не помещаются. Однако чем вы занимаетесь? Для чего? Если вы не работаете на государство, то на кого? На мафию? Да, я поняла, на семерых тайных. Но если серьезно, семеро тайных – это международная мафия? Он фыркнул. У тебя такой бедный набор. А что еще? Ах да, еще есть террористы. Не только, ответил он. Есть масса организаций, которые мечтают перестроить мир, конечно, к лучшему. Политические, религиозные, всякие. Они тоже транснациональные. Для них нет государств, нет наций. Есть только люди, которые придерживаются тех или иных взглядов. Но всё же его зелёные глаза чуть потускнели. Лапушка, ты думаешь, мне самому не настечертело, что меня зовут занудой? Иногда хочется быть таким же лихим парнем. Как, ну, ты знаешь, таких по кинобоевикам. Бывало даже попробуешь, но через пару дней уже тошнит, будто попал в тело тупого лесного кабана. Лучше уж за нудой. Люблю до всего докапываться. Досконально. Я могу, конечно, рассказать тебе про нравственный императив в семи тайнах или о своём лично, но боюсь, мне придётся потом тебя долго уверять, что я тебя всё ещё люблю. Она вскинула брови. А это причём? Как раз ни при чем, ответил он убитым голосом. Но когда тебе станет непонятно, ты сразу же валяй, разрешила она решительно. Все века, сказал он. Да что там века, все тысячелетия. Всегда, всегда, начиная от первых проблесков разума, человек ставил волю свою над желаниями тела, плоти. Декарь смеялся и пел, когда его пытали другие декари. Воин отважно встречал смерть. Цывол жжёг свою руку. Христианские аскеты показывали рекорды власти духа над плотью, как и йоги, хоть каждый из них по-своему. Но вот пришло гибельное для цивилизации и для развития человеческого рода вообще учение. Хотя учением это не назовёшь. Это торжество простолюдина, торжество худшего в человеке, торжество плоти над духом. Что именно? Что? Да то, что пришло из за океана и победно заливает тьмой все континенты, что плотские радости сильнее духовных, к тому уже удовлетворить проще, что все моты обезьяна, значит все еще обезьяны, так что не надо стыдиться животных привычек и желаний, ибо все, что естественно, не позорно, но даже то, что не естественно, но относится к радостям плоти, как гомосексуализм или прочие половые пerversии, это тоже радости помощнее, чем любые духовные. Словом, это духовное растление вида человеческого надо остановить. Она догадалась. А, ты из этих антиамериканцев? Он снисходительно улыбнулся. Лапочка, этот термин только для тебя что-то значит. Как и названия стран или народов. Для меня племена, нации, народы и народности лишь части вида Homo sapiens. Какие-то на взлёте, какие-то регрессируют. Ты не будешь отрицать, что в процессе эволюции погибло народов и государств гораздо больше, чем сейчас на планете. Но ну, где могущественные Ассирия, государство Тимура, Чингисхана, где скифы, майя, шумеры, эллины? Но для тебя, живущего сегодняшним выпуском новостей, по ящику мир кажется неизменным. Плапочка. В целях развития вида? Да что там развитие? Чтобы не дать погибнуть Придётся совершить эту маленькую хирургическую операцию. Хмм, и если терапия окажется бессильной. Она воскликнула: "Я не понимаю твоих слов. Ты говоришь ужасные вещи". "Для сохранения вида людей", ответил он. "Никакие меры не ужасны. Ни клизмы, ни рвотные, ни даже хирургический скальпель, даже пила". Она помолчала, словно переваривая сказанное. А когда подняла голову, в её прекрасных серых глазах была обида. "А ты меня что, уже не любишь?" Экран пошёл полосами, заволокло лиловым туманом. Очень медленно проявилось странное помещение, сплошь заполненное электроникой. Что-то двигалось, позвякивало, раздражающий мигал свет, и тогда с экрана по глазам била вспышка. Морщись, Олег сделал ряд переключений. Цвет погас, затем вспыхнул ровный, рассеянный. Из глубины помещения показалась фигура. Юлия с трепетом всматривалась в приближающегося человека. Судя по голосу Олега, он вызывал кого-то из главных, может быть, даже из состава самого совета. Тогда он не рядовой, ещё как не рядовой исполнитель и даже не из среднего звена. С экрана взглянуло очень худое лицо. Глаза запали так глубоко, что Юлия видела только сердитый блеск. Скулы натянули кожу до треска, вот-вот прорвут. Нос, как у покойника, глубокие впадины на висках. Губы настолько тонкие, что зубы пропечатываются через кожу. "Приветствую тебя, высокочтимый Ганзард", сказал Олег. "Я думаю, ты уже всё знаешь о плане Ефета". Человек несколько мгновений всматривался в Олега, кивнул, Голос раздался скрипучий, словно Ганзарт не говорил, а молол кофе на ручной мельнице. Да. И что думаешь о нём ты? Голос прозвучал также скрипуче, однако Юлия уловила в нём словно бы извиняющиеся нотки. Ефет заторопился, потому что по планете пошёл спид 2. Меня интересует твоё отношение к проекту Башня 2. Ганзарт сказал торопливо. Ты знаешь меня, Олег. Я понимаю твою позицию и уважаю. Она мудрая и взвешенная. Но сейчас надо спешить. Я не вижу выхода, как можно ухитриться и сохранить разность и резко ускорить прогресс. Ей Фет предложил для этого всего лишь слить все народы в едино. Таким образом исчезнут армии, вообще исчезнет военное производство. Сотни тысяч людей Так да какие сотни тысяч, миллионы из производства танков и прочей гадости перейдут на производство тракторов. А учёные, изобретающие новый смертоносный вирус для уничтожения врага, будут придумывать лекарства. А десятки миллионов здоровых молодых парней, что сейчас готовятся убивать друг друга плечом к плечу начнут строить. Олег, строить. Он говорил часто и торопливо, будто поставил всё на шифт. Но фразы выходили путаные, рваные, будто нечаянно задевал бэкспейс, а то и вовсе табелься, снова возвращался, забывая, с какого места потерялся. Краснел и говорил все напряженнее, словно домохозяйка с трибуном в зале. Олег спросил горько: "Значит, монокультура?". Олег, это неизбежно. Может быть, сказал Олег медленно, хотя и здесь есть варианты. Но в любом случае сейчас монокультура. Даже самое идеальное из существующих на планете опасно. Олег, подумая о её преимуществах, "Я страшусь монокультуры", ответил Олег честно. Хотя бы потому, что ещё ни одна культура не оказалась идеальной, а эта, которая грозит поглотить всё человечество, уже сейчас далеко не самое лучшее. Я не виню народ, который её создал. Он вообще никакой не знал. Простые люди, крестьяне и рабочие в поисках лучшей доли приехали на новые земли. Своим трудом освоили дикие земли, отбились от индейцев, выкорчевывали леса, развели скот, стали распахивать нетронутые плугом земли. А какой там высокой духовности речь, когда нужно было просто выжить? И когда эти люди, создав своё образование, стали сами писать книги, музыку, снимать кино, Но это и создавалось простыми людьми для простых людей. Этот дворянин мог красиво застрелиться, предпочитая смерть позорному плену. А девиз этих простых парней: "Не будь героем". Помню ещё в Первую мировую войну русские офицеры, как и немецкие и английские, стеснялись кланяться пулям. Во весь рост обозревали укрепления врага, а в атаку ходили шагом, не пригибаясь. Да что там в первую Даже во вторую мировую советские офицеры все еще не пригибались под пулями, а в случае неудачи нередко стрелялись, как бы кровью своей смывая позор со своего имени. Это русские, немцы, англичане снабжали своих разведчиков ампулой с цианистым ядом. Само собой разумелось, что разведчик должен покончить с собой, чтобы не выдать ничего врагу. А эти же в страхе, что на Лубянке или в Гестапо им погрозят пальчиком. давали своим агентам разрешение выдавать всех и всё, подписывать любые бумаги, ползать по дерьму и целовать врага в зад, только бы выжить. Наследие народа, так и не успевшего создать ни русского дворянства с его кодексом чести, ни немецкого баронства, ни английского сэрства. Это всего лишь объяснение, прервал Ганзарт морщись, с которым мы в целом согласны. А вот с выводами, уверен, согласятся не все. Олег развёл руками. Вывод прост. Простой народ хорош для короткого забега, а для дальнего я против, чтобы этот образ жизни подминал те государства, где в ходу всё ещё понятия чести, гордости, достоинства, при этой культуре человек живёт как мыслящее животное, чей интеллект поставлен полностью на службу простейшим потребностям организма этого животного. Вкусно есть, сладко спать, не рисковать. сделать всех женщин как можно доступнее, жить с минимальными усилиями. Разве это не желание каждого человека? Олег вскинул руки. Конечно, и даже наше. Я тоже хочу вкусно есть, сладко спать, не рисковать. Даже то, что сейчас каждый можно прямо на улице задрать юбку или спустить джинсы, нравится. Не то, что в старину, когда пока уговоришь А чтоб затащить на синавал, семь потов прольёшь, а потом отбиваешься от её требований немедленно жениться. Но всё же я встаю с постели, хотя хочется поспать. Выхожу в дождь и снег, иду на риск, хотя мне терять больше. Прогресс длится только до тех пор, пока на науку будет отпускаться денег больше, чем на увеселения. А сейчас только на косметику тратится в десятки раз больше, чем на исследования космоса. На модельеров в 4 раза больше, чем на биологию. Для производства духов строятся гигантские заводы с дорогим оборудованием, о котором мечтают сотни хиреющих научно-исследовательских институтов. Люди, производящие губную помаду, получают денег в сотни раз больше, чем крупные ученые, делающие открытия в области металлургии, химии, электроники. Ганзарт сказал не весело: "Я тоже страшусь унитарности. Тот образ жизни худший, что можно придумать." Это само скотство, но не простое скотство. Мы все скоты, но мы это как-то давим в себе, выпускаем скота изредка. А вот эти, не имея за плечами европейской или восточной культуры, народ фермеров и охотников, для которых важнее всего набить вечно голодное брюхо, они сразу же начали служить брюху. Крохотные вкрапления религиозных сект вроде мормонов или старообрядцев, что могли бы внести лепту духовности, не успели быстро растворившись, как куски сахара в горячей воде. И этот образ жизни побеждает. Значит, ничего это не значит, ответил Гонзард грустно. Они служат брюху, но это такой мощный стимул. Они тратят на косметику столько денег, что на космос остаются капли. А этих капель больше, чем выделяют другие страны из тощего кошелька. Эти сволочи в погоне за наживой скорее построят космические корабли и города на других планетах, чем, скажем, арабы или русские в погоне за знаниями. А человечеству крайне нужны эти станции. Ибо лишь немногие из людей знают о страшной угрозе от комет, катаклизмов, истощения, перегрева. Нам бы только запустить космические корабли, построить города на других планетах. А там можно развивать культуру и повыше классом. Олег побледнел. Я так надеялся на твой голос. Ты против? Прости, Олег. Он сидел, уронив голову прямо на клавиатуру. По экрану бежала строка из одной единственной буквы. Юлия погладила по рыжей голове. Волосы под кончиками пальцев торчались как медная проволока. Мерзавец, сказала она с чувством. Он спросил тупо, не поднимая головы: "Почему?" Он в чем-то отказался тебе помочь, спросил она. Значит, мерзавец. Все, кто против, гады. Убивать их без замены штрафом. Этот твой Гонзарт, у него на роже написано, что гад последний, а то и распоследний. Хорошо бы, ответил он тоскливо. Что хорошего? Чтобы казался гадом, это было бы здорово. Я на стороне добра и справедливости, а на той стороне баррикады. Одни гады проклятые, идиоты, бездери, свинтусы, мерзавцы. Вы. Я уже говорил, если бы правда была только на одной стороне, то никакие войны не велись бы так долго, а то и вовсе не начинались бы. Так и здесь. Мы все, я говорю об организации, работаем на перегонки со временем. Человечество на земле под угрозой. Нет, не от ядерных войн, как думает простой человечек. Впрочем, я уже говорил. Прости. В голове будто кости долбят в три смены. У тебя хотя бы аспирин есть? Чёрт, аспирин. Меня больше донимают озоновая дыра или истончение атмосферы. Вот эту боль никаким аспирином. Земля постепенно лишается атмосферы и однажды станет похожей на Луну или сначала на Марс. А столкновение с большой кометой? Пока что такие столкновения лишь вели к переворотам, что шли роду людскому на пользу. Первое или не первое, но первое заметное вызвало жизнь на земле, второе истребило динозавров, третье помогло возвыситься человеку над тварями. А сколько было таких, что либо вызывали всемирные потопы, оставляли кратер, но не уничтожали жизнь целиком. Но так вести будет не вечно. Где-то уже несётся комета или астероид, который уничтожит человечество. И как вы можете спасти? Все мы ищем. Из-за этого и дерёмся. Они из-за власти или денег, как ты думаешь? И как живут все политики, все президенты и все рвущиеся в президенты. Но одни из организаций ищут спасение в расселении среди звёзд, другие во владении энергиями, чтобы защитить землю, а астероиды либо уничтожать на подходе, либо отводить в стороны. Есть и те, кто ищет другие измерения, способы жить в пространстве. Я просто не верю, что кому-то вот так сразу удастся найти удачное решение, но искать надо. К тому же бывает, что как раз в самом нелепом направлении и лежит верный путь. Он умолк. Он вслушивался в звенящую тишину. Юлия всматрелась в его застывшее лицо с закрытыми глазами, ощутила острую жалость. Слишком большую ношу взвалил на плечи. Во все века таких людей считали придурками. Нормальные люди как раз и рвутся к власти, хоть в пещерное время, хоть сейчас, чтобы больше денег, женщин, а не за тем, чтобы улучшать и перестраивать мир. И всё-таки эти придурки, судя по всему, сумели вытянуть рот людской из пещер в нынешнюю компьютерность. Но дальше не обломится ли? Ей показалось, что он медитирует, хотя Юлия уже знала, как он пренебрежительно отзывается о всех древних премудростях, знаниях и искусствах. Затем лицо порозовело. Он открыл глаза. Она поёжилась. Взгляд зелёных глаз был странным, завораживающим и таинственным. "Пора", сказал он. "Надо уносить ноги. Сюда уже идут?" "Вряд ли, но если мы не успеем остановить запуск?" Она похолодела. Перед взором встал оживший кошмар, когда по всей поверхности планеты поднимаются грибы ядерных взрывов. "Чего? Межконтинентальные ракеты?" Хуже. Проект башни два. К ее ногам полетела из встроенного в стену шкафа темная одежда. Она с ужасом узнала, подобная была на погибших теперь командос. Олег перебрал несколько пар ласт и бросил ей самые короткие. Бери. Пока во хапку. Взяла? Все, двинулись. Не оглядываясь, он быстро пошел в самый дальний угол. Она с ужасом подхватывала одежду, а когда собрала и прижала к груди, послышался треск камня. Голос Олега подстегнул как кнутом. "На шейпинге не торопится?" "Лечу!" крикнула она сквозь зубы.